Глава седьмая. В колодце. Сия последняя ночь, ночь, вечна будет мне. Увижу наяву, что страшно, и во сне. Александр Петрович Сумароков. Гвардии прапорщик Попов лежал на жесткой койке в госпитале Святого Иоанна что в немецкой слободе. Члены его были вытянуты, глаза зажмурены. Притворщик изображал глубокий обморок и потому время от времени издавал прижалобные стоны, всякий раз, когда чувствовал, что в комнату кто-то зашел. А посмотреть на приезжего человека, расшибшегося при падении с лошади, заходили многие, особенно когда наступило утро. Развлечений на кукуи было не столь много, а тут какое-никакое событие. Объявления висели во всех заметных местах с вечера, так что некоторые успели побывать в госпитале и ночью. Алешка сильно надеялся, что искомые персоны, тревожась о своем гонце, а более того о секретной шкатулке, Примчаться первыми и долго валяться ему не придется. Ночью в комнате горело две свечки, и в сумраке ловец мог подглядывать за вошедшими. Вещи мнимого лейтенанта фон Мюльбаха были разложены на столе. Пашпорт и подорожные бумаги, два пистолета в сидельных кобурах, вынутые из ботфорта стилет, сами ботфорты, шпага, кошель и прочее, в том числе и шкатулка с бабочкой. При расшибшемся неотлучно состоял доктор Сирениус, свой человек на тайном жаловании у Преображенки. Ежели раненого опознают да заберут, он сразу даст знать кому надо. Попов же, как сыщик опытный, должен был действовать на свой разум и страх по обстоятельствам. Поначалу Алексей на каждого зеваку думал, вот он, голубчик, клюнул. Особенно один ливрейный слуга, повидуясь из хорошего дома, вел себя многообещающе. Долго вглядывался в лежащего, пялился на бумаги и вещи, шкатулку даже потрогал, но ушел, так ничего и не сказав. Ну, а начиная с утра, как уже было сказано, Любопытствующие потянулись сплошной вереницей. На вопросы Сирениус всем отвечал одно и то же. Мол, сей человек отшиб себе голову, отчего с ним мог приключиться отек в мозгу. Отек либо сойдет сам собой, и тогда больной очнется, что может произойти в любой секунд, либо же отек затвердеет, и в всем случае исход печален. Один этот вот пролежал два года, сохраняя из всех примет сознательной экзистенции лишь способность к глотанию. Однако потом все равно помер. Мужчины качали головами, женщины ахали. Все это Лешке до смерти надоело. Тело у него задеревенело от неподвижности. Шевелиться же доктор не дозволял. В двенадцать, правда, обещал сделать перерыв, запереть дверь, чтобы бесчувственный мог поесть, попить и немножко размять члены. Поэтому Попов ждал полудня, как иудеи, ожидает пришествия Мессии. Но его мука окончилась раньше. Кто-то, не вошедший, а вбежавший в комнату, прямо от двери завопил. О, Майн Арм Иронимус!» «О мой бедный Иеронимус!» И довольно убедительно всхлипывая, стал объяснять доктору, что отлично знает бедного страдальца и давно его ждет. Это дорогой племянник покойницы жены, превосходный молодой человек, желавший поискать в России хорошую службу. Новоявленный дядя назвался штутгартским часовым мастером Иоганном Штаммом. Пришел он не один, а с подмастерьями, у которых с собой были носилки. «Ну и слава богу! Забирайте вашего родственника!» — сказал Сирениус, как было условлено. «У него в кошеле десять польских злотых и тридцать четыре С вашего позволения шесть талеров я удержу за оказанную раненому помощь». «Конечно, конечно!» «Я так вам признателен. Правда ли, что бедного Иеронимуса нашли на улице в Преображенском?» «Да, неподалеку от дворца его высочества господина наследника». «Как его туда занесло? Бедняга, должно быть, заблудился?» «Возможно. Прошу вас проверить вещи вашего племянника и расписаться в их получении. Лошадь не найдена». Вероятно, ускакала. Зная здешние нравы, вряд ли можно надеяться, что ее вернут. Тем временем фальшивого лейтенанта перекладывали на носилки. Подглядывать Алеша пока не осмеливался, полагая, что на него со всех сторон пялится. Доктор что-то втолковывал дяди про свинцовые примочки и растирание висков уксусом, а больного уже несли вон. Йоганна Штамма в лицо Алексей не знал, но часовую мастерскую с этой вывеской видеть доводилось. Вторая улица от Лютеранской кирхи, рядом с пивной «Два голубя». Кукуй, он же немецкая слобода, за последние двадцать лет разросся в целый город, где теперь проживали несколько тысяч иноземных негациантов, мастеров, служилых людей, дипломатов. В прежние времена русским селиться здесь строжайше запрещалось, чтоб не набрались иноверческой заразы. Однако при государе Петре Алексеевиче рогатки и заставы вокруг Кукоя были убраны. Ныне иностранцы, кому охота, могли жить в Москве, а русские, если пожелают, в немецкой слободе. И многие желали, в особенности из тех, кто побывал за границей и стал воротить нос от простых обычаев русской жизни. Улицы на кукое были чище, порядку больше, воры и разбойники сюда не забредали, что правда, то правда. Однако шпионили и надзирали тут дотошнее, чем где бы то ни было». Такое уж настало время, военное, враждебное. Немцы, цесарцы, французы, англичане, голландцы кляузничали друг на друга, писали в преображенку доносы, а кроме того хватало и прямых доводчиков, вроде доктора Сирениуса. Так что попался часовщик. Никуда ему теперь от князь Кесарева ока не деться. Пока Алешу несли по улицам, он исхитрялся таки подглядывать через ресницы. Все правильно. От кирхи поворотили налево. А вон и два голубя. И в дом внесли в какой надо. Над дверью жестяная вывеска, где намалеван циферблат и угловатыми буквами написано штам Урмахер Гвардии прапорщика тащили какими-то узкими переходами. Носилки стукались об углы, а шкафы. Сердце заколотилось быстрее, приготовляясь к опасности. Из оружия у Алеши был узкий венецейский кинжал, запрятанный в левом рукаве, и маленький, меньше ладони, пистолет в потайном чехольчике под мышкой. Если станут убивать, задешево не возьмут. Однако не то, что убивать. Особенно рассматривать его пока никто не собирался. Нигде не остановившись, подмастерье проволокли носилки через весь дом и вынесли на задний дворик. Алексей понял это по солнечному сиянию, по гоготу гусей. «Скорее! Ради Бога, скорее!» поторопил по-немецки чей-то голос, доселе не звучавший. «Сюда!» Сопящие от натуги парни перешли на бег. «Куда это сюда?» Попов рискнул подглядеть еще раз. Его несли к калитке в заборе. Она была открыта. Там стоял представительный господин в хорошем парике, при шпаге и нетерпеливо постукивал тростью. Йоганштам приблизился к незнакомцу с почтительным поклоном. «Благодарю. Вот вам за старание!» Зазвенело золото. «Ах, мой господин! Вдруг наведается лекарь из госпиталя или того хуже представитель власти?» спросил часовщик с беспокойством. «Что я скажу?» «Уезжайте на неделю-другую». «Вы ведь собирались в Санкт-Петербург открывать новое отделение? А слуги скажут, что ваш племянник очнулся и уехал с вами. Вынимайте его из насилок, только замотайте сначала».